Глава 7. Меня разбудил телефонный звонок. Несколько мгновений я метался, ослепленной темнотой, пытаясь найти выключатель. По пути сшип лампу с прикроватного столика. Телефон продолжал звонить. Я безуспешно пытался нащупать трубку, и на пол полетел стакан из ванной, из которого я перед тем, как уснуть, выпил виски. Светящийся циферблат часов подсказал мне — что уже половина девятого. Телефон все звонил. Я сумел скинуть трубку с рычага, но при этом перевернул пепельницу. Не смог поймать провод, чтобы подтянуть трубку к уху, и потому закричал в сторону телефона. Алло, алло! С пола донесся какой-то писк. Я истолковал его как вопрос. «Это Уильям!» «Подождите!» — крикнул я. И уже окончательно проснувшись, вспомнил, что выключатель у меня над головой. Это в моей лондонской квартире он находился над прикроватным столиком. Пока я зажигал свет, с пола доносилось нетерпеливое повизгивание, чем-то напоминавшее стрекотание цикад. «Кто говорит?» — раздраженно спросил я, а потом узнал голос Тони. «Уильям, что случилось?» «Ничего, где вы?» «У вас упало что-то огромное. У меня до сих пор звенит в ухе. Пепельница. Вы всегда швыряетесь пепельницами?» «Я спал. В половине девятого? Как можно, вы, как можно?» «Где вы?» — повторил я. «В маленьком баре, который миссис Кларенси назвала бы Монти. Вы обещали вернуться к обеду». «Вот почему я и звоню. Я чувствую свою вину, Ильям. Вас не затруднит сказать Пупе, что мы немного задержимся? Пообедайте с ней, займите разговором, вы это умеете. Мы вернемся к десяти». «Вы попали в аварию?» Я услышал, как он хохотнул. «Нет, аварию я бы это не назвал». «Почему Питер сам не звонит ей?» «Говорит, что не в настроении». «Так что мне ей сказать?» но в трубке уже слышались гудки. Я поднялся с кровати, оделся, и только потом позвонил ей. Она ответила сразу, должно быть, ждала у телефона. Я передал слова Тони, попросил встретиться со мной в баре и положил трубку, прежде чем она начала задавать вопросы.